водоемов. Чаще других называют камышом высокий рогоз с коричневыми початками, дающими пух. Иногда камышами называют тростники, высокие злаки с метелками соцветий. А настоящий камыш, озерный, встречается реже. Он тоже образует заросли, но растение это более низкое. Стебли у него гладкие и на первый взгляд совсем без листьев. Только наверху торчит бурый пучок соцветия. Причем не на верхушке стебля, а сбоку, как будто привязанный. Продолжение стебля над соцветием – это и есть единственный лист камыша. А стебель его только с виду прост. Это настоящий плавучий агрегат по устройству, подобный спасательному кругу. Если его разрезать, то внутри можно увидеть белую, пористую, похожую на губку сердцевину. Она наполняет воздухом весь стебель камыша до самых корней. Они ведь растут в затопленном грунте на дне водоема. Есть у нас и другой вид камыша, который встречается очень часто, и не только по берегам водоемов. Камыш лесной растет всюду, где почва сырая. Это ярко-зеленое, невысокое растение с сочными листьями. Он образует шарообразное соцветие из мелких сизых цветков. Картофель. Семейство посленовое. Растение, дающее клубни, знакомо всем народам мира и носит множество имен. У индейцев Южной Америки, откуда происходит это растение, оно называлось паппа. Предполагают, что его завезли в Европу испанцы в середине XVI века. Но прошло более двух веков, прежде чем картофель стал популярным пищевым растением. Во многих странах он поначалу выращивался по приказу, а у народа успехом не пользовался. Возможно, причина этого – его ядовитость. А полезные свойства этого растения еще не были хорошо известны. Его можно использовать в пищу, переработать и получить крахмал, спирт и множество других веществ. Одно из первых мест в мире по сбору картофеля занимает Россия. У нас он появился благодаря Петру I. И только к концу XIX века картофель у нас стал привычной пищей. Русское название картофель пришло из Италии. Его растущие под землей клубни показались итальянцам, похожими на подземные грибы – трюфели. По-итальянски они называются тартуфолли. Это слово в русском языке превратилось в картофель. Картофелины – это подземные стебли с запасами крахмала. Доказательство их стеблевой природы – глазки. Это почки, из которых – При малейшем повышении влажности начинают проклевываться росточки. Из одной картофелины можно вырастить столько растений, сколько росточков на ней появится. Каштан. Род семейства буковых. С наступлением осени в городских парках привлекают внимание деревья с красивыми веерными листьями и похожими на морских ежей плодами. Внутри плодов аппетитные крупные глянцевые семена рыжевато-коричневого цвета. Такой оттенок называют каштановым, а дерево – конским каштаном. Плоды его, хоть и красивые, но несъедобные. А южнее, в областях с мягкой зимой, растет теплолюбивый каштан или каштан посевной. Его плоды-орешки съедобны. Внешне они очень похожи на плоды каштана конского. Правда, ученые считают, что плоды у этих растений разного типа. И, кстати, листья тоже заметно отличаются друг от друга. У каштана посевного они сидят на ветке по одному, а у конского собраны в веер на одном черешке. Конский каштан часто сажают в парках вдоль дорог и улиц. Кедр. Род семейства сосновых. В русской речи под словом «кедр» подразумевают сосну сибирскую, дающую питательные семена –